И вот однажды ночью первый ливень разразился над равниной. С каждым годом, по мере вырубки леса, сезон дождей начинался все позже. Зато уж как польет, только держись. Сразу река вздулась, стала мутной и бурной. Под утро небо над Тьерра-Санта прояснилось, но вода продолжала прибывать и несла бурелом. Видимо, в горах прошел очень сильный дождь. Несколько вакера, которые пригнали к реке Табун в лошадей, остались на другом берегу, так и не решившись перебраться через поток в Тьерра-Санта. Под вечер к домику Мануэлы подъехали три всадника, Падре Филиппе, Дон Антонио Ольмес и один пион. Патер крайне возмутился, когда увидел, что вакера и лошади застряли на той стороне. Он прибыл сюда вместе с Доном Антонио, чтобы купить верховых коней для родича, которого держал управителем на своей Асьенде в районе одного из равнинных озер. Покидая Испанию, Падре Филиппа вез с собой потрепанную сутану до 2-3 книги, а теперь он был состоятельный помещик. Похоже, придется ему ждать до завтра, если не больше, а это Патера никак не устраивало. Или коней переправлять сегодня же – чтобы он мог взглянуть на них, или сделка вовсе не состоится. Как будто на этих конях свет клином сошелся. Дон Антонио упросил Патера не торопиться. Надо только раздобыть большую грузовую лодку, и все будет в порядке. Тьера Санта как раз есть то, что нужно. Альварита Перес подтвердил, что имеет грузовую лодку, но он послал ее по рыбачьим артелям. Правда, у него была другая лодка, поменьше, но он отказался ее одолжить. Альварита пришлось уступить свои земельные права Дону Антонио, и он остался этим недоволен. А теперь на него работали четыре рыболовецких артели. Он ни от кого не зависел, да к тому же подумывал о том, чтобы перебраться в город. «Нет, нет и нет. Поглядите, что на реке делается. Он не намерен рисковать лодкой». Оставалась только лодка вдовы Васкис, маленькая для взрослого мужчины, пожалуй, даже слишком мала, да еще дырявая, как сито, весло, прибитое к палке доска. Старуха пришла в восторг, когда Дон Антонио предложил ей два песа за прокат лодки с веслом и щерпаком из татумы. Теперь надо было найти желающего переправиться на лодке через реку и передать вакера приказ, чтобы они поднялись по берегу до лагеря рыбаков. Туда всего час пути, и там, конечно, найдется большая пирога. На ней можно пересечь реку, а кони поплывут рядом на длинном поводу. Дело непростое и опасное, но вакера были ко всему привычны. Тьера Санта мужчин было раз-два и обчелся. Те, что покрепче, ушли рыбачить. Осталось, не считая Альварита, всего четверо, скрюченный старостью Карлос Бенитес, однорукий Хулио Мехия, которого поколечило на рубке леса, внук Давы Васкис, придурковатый Хуан и Паблито. Но Дону Антонио не терпелось добиться своего, и в конце концов он предложил десять песо, Четыре дневных заработка тому, кто отвезет его приказ на ту сторону. Достаточно переправиться туда, а обратно Кера доставят посланца на большой лодке. Тут выступил вперед Паблито. «Отдайте десять песо моей маме, и я поеду», — сказал он, глядя снизу на румяное лицо Асьендадо. Послышались предостерегающие возгласы. Но Дон Антонио живо сунул Мануэле смятые бумажки, а Паблито подбежал к ветхой лодке, схватил весло и оттолкнулся от берега. Мануэла метнулась следом, крича что-то. Поздно. Лодка была уже во власти стремнины. Паблито вел лодку наискось, но течение сносило его вниз. Потом он попал в сильный водоворот, и сперва лодку протащило несколько метров в нужном направлении. Но стоило мальчику на секунду отложить весло и взяться за черпак, как стремнина развернула его носом по течению. Паблито налег на весло, заставляя лодку вернуться на правильный курс. «Еще дюйм, еще!» Он греб изо всех сил. Трах! Гнилая доска с треском переломилась там, где в нее были вбиты гвозди, и Паблито остался с одной палкой в руках. Попробовал грести ею, куда там слишком тонкая. Лодку медленно, наверное, верно сносило вниз. В эту самую минуту, влекомая вздувшимся потоком, из-за поворота выплыло поваленное ветром дерево. Его несло кроной вперед прямо на лодку. У Мануэлы вырвался крик ужаса. Альварита громко выругался, старик Бенитес со свистом втянул воздух щербатым ртом. Потом все закричали на перебой, но голоса тонули в мощном гуле реки, озаренной багряным закатом. И все-таки поблито, похоже, их услышал. Он оглянулся, потом начал с удвоенной энергией грести палкой. Будь это настоящее весло, он ушел бы от дерева, но длинный сук зацепил борт, нажал и опрокинул утлую лочонку. На берегу воцарилась напряженная тишина. Люди, словно окаменев, смотрели на реку, на плывущее по течению дерево, на пустую лодку, которая всплыла на стремнине. Вдруг дальнозоркий старик закричал. «Вот он, парнишка, вон там, на стволе! Слава Всевышнему!» Мануэла вздрогнула, как от удара, но лицо ее оставалось каменным. Молча наглядела, как дерево уплывает вдаль под огненно-красным вечерним небом. Перед следующей излучиной дерево зацепилось ветвями за отмель. На миг остановилось, вздрогнуло, потом перевернулось, и тут же течение увлекло его дальше. Пион Дона Антонио, а также двое из отряда Бакера, ожидавших на той стороне, уже мчались на конях в догонку за деревом. Пока его можно было различить на фоне темнеющей воды, они скакали следом. Через два часа все трое вернулись, больше ничего нельзя было сделать. Падро Филипп обратился с молитвой к святым, а дон Антонио назначил вознаграждение — двадцать песо тому, кто найдет паблито. Сверх того он посулил Мадонне толстую восковую свечу, если мальчик будет невредим. Неделей позже на Коровьей тропе в нескольких километрах ниже Тьерра-Санта появился друг Паблита, натуралист. Под деревом Татума на бугорке он придержал коня, достал бинокль из футляра и принялся изучать берега и отмели. За последние сутки уровень воды понизился, и многие пляжи обнажились. Вдруг движение бинокля остановилось. Псадник что-то пристально разглядывал. «Ну, конечно, там на солнце лежит и греется здоровенный крокодил, старый лиходей. Если пробраться за бугром вон к той ложбинке, оттуда можно будет достать его пулей». Путник привязал за сучья татумы верхового коня и вьючную лошадь, проверил штуцер и начал подкрадываться. Вот он уже в ложбинке, крадется, пригнувшись дальше. Последние метры он прополз на четвереньках». Потом выглянул из окочки, и метрах в восьмидесяти снова увидел крокодила. Не меньше 4 метров длиной, толстый, шишковатый, уродливый, настоящее чудовище. Прицел и мушка медленно сошлись, и грянул выстрел. Могучий хвост дернулся в одну, в другую сторону, короткие мощные ноги яростно взрыли песок, но зверь не тронулся с места. Пуля раздробила шейный позвонок, смерть была почти молниеносной. Охотник перезарядил ружье и минуты две лежал на месте, держа крокодила на мушке. Зверь по-прежнему не двигался. Тогда он встал и направился к нему. Не доходя нескольких шагов, остановился и поднял ружье. Опыт научил его, что с крокодилом шутки плохи, лучше не рисковать. Нет, эта бестия явно обезбрежено, раз и навсегда. Охотник отложил ружьё, подобрал на косе палку покрепче и перевернул тяжеленного зверя на спину. Затем вынул финку из ножен. Для скудного бюджета исследователя такая большая кожа хорошая подспорье. Часом позже кожа была снята и свернута. В деревне можно будет засолить ее. А то и сразу продать Альварита Пересу. Желудок сгодится кому-нибудь на барабан. Вот еще несколько песов. Кстати, интересно взглянуть, чем поживился за последнее время старый обжора. Несколько длинных разрезов, и вот уже желудок лежит на песке рядом с тушей. Еще один разрез, и он вскрыт. Камни, некоторые чуть не с гусиное яйцо. Но это вполне обычная находка. Кости. Охотник насторожился. Теперь он был уже не охотник, а исследователь. И как ни пострадали кости, он тотчас определил, что это не свинья, ни капибара, ни олень и ни собака. Ни одно из животных, составляющих обычную добычу крокодила. Он наморщил лоб, повернул ножом одну кость в другую. Что-то блеснуло на фоне слизистой желудочной пленки. Серебряная монета. Вторая. Две монеты на шнурке, очищенные от черни желудочной кислотой. Испанский реал, шведская крона. На пляже послышался стук никованных копыт. Охотник повернул голову. Альварита Перес. Он подъехал, остановился, окинул всю сцену взглядом. «Прекрасная кожа, Дон Хорхе!» — сказал торговец. «Не продадите!» Они поторговались, несколько бумажек переменили владельца. Потом охотник подцепил кончиком ножа шнурок с монетами, ополоснул их в реке и сунул в карман. «Талисманы Паблита!» — глухо сказал он. «С ним что-нибудь случилось?» И тут он услышал рассказ про дерево и опрокинутую лодку. Вместе оба всадника доехали до Тьера Санта и остановились у домика Мануэлы. Хозяйка кормила кур на заднем дворе и только на миг подняла голову. «Буэнэс диас, командрэ!» — поздоровался Альварита. «Боюсь, у нас для тебя плохие новости». Мануэла повернулась к ним. В глазах ее был невыразимый ужас, усиленный неизвестностью. Дон Хорхе застрелил у лавулета дель Тотума большого крокодила, продолжал Перес. В животе у крокодила был шнурок с двумя монетами и кости. Мы предали кости земле. Вот шнурок с монетами. Мануэла молча протянула руку, взяла шнурок и также молча уставилась на стертые королевские профили. Грацис, сеньорец, сказала она наконец, повернулась и ушла в дом. Альварита Перес сумрачно покачал головой. Хархе сидел безмолвно, скрестив руки на луке седла. Он думал о красивой новой азбуке, которая лежала в одном из вьючных сум. И о лице, которое словно расплылось в воздухе и пропало, когда женщина отвернулась. Рыбовед не стал задерживаться в тьерра -Санта а продолжил путь вдоль реки и остановился у индейцев на одном из притоков. Здесь он провел несколько недель. Когда он вернулся в Тьерра-Санта, то увидел, что дом Мануэлы заброшен и устроился на ночлег у Альварита. «Она все продала», — сказал торговец. «Большая часть мне досталась. Она не хотела иметь дело с Доном Антонио. Просыпаемся однажды утром» а ее уже нет. Один вакера видел ее на рассвете, когда нашла по берегу у излучины. Только узел на голове несла, и все. Шли годы. Тьера Санта перестала существовать. В городах и Приморье кое-кто начал понимать, что с народной нищетой ничего не сделаешь, пока продолжается расхищение природных ресурсов, а земля принадлежит привилегированному меньшинству. На первых порах это были голоса, вопиющие в пустыне, но постепенно голосов становилось все больше, и они звучали все громче. Земельная реформа, надзор над лесным и рыболовным промыслом, учреждение современных исследовательских институтов, таковы были первоочередные безотлагательные требования. Набрали людей, закипела работа. Нашлось дело и для рыбоведа, который, наконец-то, дописал свою книгу. Однажды он проезжал в служебном джипе по одному из городов в нижнем течении реки. Машина остановилась на берегу, исследователь вышел и начал показывать своему молодому помощнику, как собирают образцы речной фауны. Неподалеку какая-то женщина стирала рабочую одежду. Рыбовед присмотрелся к ней. Покатые плечи, в основном фигура искудалая, костлявая, сидеющие волосы, собранные в конский хвост. Женщина подняла голову, и их взгляды встретились. «Буэнос диос, Мануэла!» «Буэнос диос, Дон Хорхе!» «Что нового?» «Все же, Дон Хорхе, все же. «Нищета!» Платье, шитое из бесчисленных лоскутов, висела мешком на худом теле. На смуглой, уже морщинистой шее, поблескивали две серебряные монеты на шнурке. Мануэла заметила, что глаза рыбоведа остановились на монетах. Подняла была руку, чтобы закрыть их, но тут же опустила ее. В темных индейских глазах вспыхнул недобрый огонек. «Запомните, Дон Хорхе, для нас, бедняков...» «Самые страшные крокодилы не те, что в реке живут», — сказала Мануэла Санчес. Она повернулась к нему спиной и снова нагнулась над своим корытом.